Нечего и говорить, что я переоделся в минуту. По дороге я спросил, — А что это за кастрат с князем? Тоже шпион? Да с его оржу носится реза. Только попрошу произносить почтенное слово, которое вы изволили употребить, без шипения. А то, как вы искривились, шпион. Людишки этого сорта конечно, мутны и свои корыстные Ну, так ведь и вы, Григорий Федорович, не ручей горный. Как про награждение услыхали, до того обрадовались, что и о дружке своем Никите не позабыли. А заслуга-то его, не ваша. Не забыл. Только я о том не с вами, с генералом говорить буду, огрызнулся я, уязвленный. Честно говоря, от возбуждения я действительно не вспомнил об Олеге Львовиче.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 Все эти воинственные приготовления были сочтены подготовкой к грядущему приезду князя чернышова но я-то знал, в чем дело. Теперь дело десятикратно ускорилось. Притом, не желая подавать вражеским лазутчикам повода для тревоги, Фигнер, по внешней видимости, вел обычную жизнь, катался с Дашей в коляске, недолго засиживался в кабинете.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 тем на большее смогу я рассчитывать. Исправляя в отношении Никитина неловкость, который попенял мне жандарм, я стал просить командующего за своего подчиненного. В положении человека, лишенного прав, награда может быть только одна — их восстановление. Так неужто важность доставленных Никитином сведений не стоит и по лет?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 Однако дело это долгое. Положение главнокомандующего без того шатко. Он не посмеет своей властью, без одобрения высшей инстанции, производить в прапорщике такого человека. Никитина ведь не за пустяки вроде дуэли или пьяного дебоша разжаловали. Но ничего, Бог даст одержим Викторию, тогда и его дело решится».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 Во-первых, я вообразил, что генерал знает о наших отношениях с Дарьей Александровной. Это я так про себя сформулировал, хотя никаких отношений, собственно, не было. Во-вторых, «Берите выше» верно означало, что меня отправят с победной вестью к самому императору. И тот на радостях, что взяли Шамиля, даст гонцу какую-нибудь невиданную награду. Тут, пожалуй, можно надеяться и на Георгиевский крест, и на Аксельбанты. Флигель адъютанта и царского любимца, даже командующий будет рад видеть своим зятем. Слава, любовь, карьера, богатство — все казалось достижимым. Ни один другой офицер из посвященных смысл военных приготовлений так не жаждал успеха, как я.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 неосторожным порывом. Я говорил себе, что от симпатии до сердечной дружбы — один короткий шаг, потом еще шаг, и пробудится любовь. Я уверял себя, что у чистой, возвышенной девушки иначе и быть не может. К тому же, как человек чести, я должен удерживать свою страсть в узде».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 Не в первый раз поразился я ее проницательности. Действительно, перед ее приходом доктор с моряком застегнулись, а Платон Платоныч счел необходимым еще и повязать галстух. Дарья Александровна и этот свой визит оправдывала лишь тем, что желает проведать своего крестника, так она звала котенка. С крестником все было отлично. Уж не знаю, какую неведомую струну в дикой душе Абрека тронул этот подарок, но Галбаций совершенно бросил свою вечную возню с кинжалом и теперь все время проводил пестоя Малайка. Это означало «ангел». Имя как нельзя лучше подходило котенку с его белой шерсткой, голубыми глазками и нежным мяуканьем.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 В горной деревне, где вырос Галбаций, кошек никогда не держали, ибо незачем. С точки зрения туземца, собака — существо полезное для караульных или охотничьих надобностей, но нечистое. Их не пускают в дом и никогда не ласкают. Кавказца. Котенок потряс своей опрятностью. Он только и делал, что чистился. По уверению Галбация Малаек даже научился делать намаз. Надо было видеть, как в час молитвы Аварец тянул свое рахима ни Рахим», сидя на коврике. А котенок, тоже поворотясь в сторону Мекки, тер лапкой по мордочке. Выходя на улицу, Горец всегда совал своего маленького приятеля за пазуху. Они были поистине неразлучны.